Глава сорок третья. Киев, 1902 год. Огромный особняк сиял огнями. Богатые экипажи подвозили гостей к парадному входу и лакеи помогали женщинам снять накидки. Оркестр, состоявший из лучших музыкантов города, старался изо всех сил, наполняя помещение приятной музыкой. Распуфуренные женщины, разодетые в пух и прах, шествовали со своими мужьями по мраморной лестнице, покрытой ковром. Василий, войдя под руку с Марией в зал, с неудовольствием заметил своего родственника, бывшего любовника жены Павла Голенищева-Кутузова, стоявшего возле тяжелой синей бархатной портьеры и подтягивавшего шампанское. «И этот здесь», — подумал он и огляделся в поисках Боржевского. Нынешний воздыхатель уже нёсся к ним на всех парусах. Он припал к руке Марии, вызывая шёпот неодобрения. Пойдём. Василий взял её за локоть, но она какетливо выдернула его. Куда? Мне хорошо и здесь. Стефан, как вы находите наших красавец? По-моему, их наряды гораздо менее пышны по сравнению с прошлым годом. Боржевский что-то учтиво отвечал, но Василий его не слышал. Он молил Бога, чтобы дал ему силы выдержать эту пытку до конца. Торновский видел, как молодые дочери князя, которых таскали по балам в надежде на выгодную партию, отошли к стене и стали показывать на него пальцем. Княгиня мать, стоявшая рядом в пышном чёрном платье, шикнула на них, но девушки продолжали глазеть на странную, по их мнению, семейную пару. Когда к ним подошёл Павел Гленищев-Кутузов, Василий почувствовал, как закололо сердце. Приветствую тебя, Василий. Он галантно поклонился и Торновский с мне ненавистью уставился на его белый пробор в чёрных волосах. Приветствую вас, прелестная Мария. Скажите, вас уже пригласили на мазурку? Я давно сделал это. Стефан выдвинулся вперёд и выпятил грудь, как голубь, в раковавшей его возле голубки. Глинищев Кутузов прищурился. Не имею чести вас знать. Это мой очень-очень хороший друг, Стефан Баржевский. Атрекомендовала его Мария, какиетливо улыбаясь и обмахиваясь белым веером. Супруга покоробила от слова "очень", на которое она с умыслом сделала ударение. Павел, как вы находите моё новое платье? Не правда ли, оно прелестно? Граф зарделся. Оно так же прелестно, как и вы, Мария. Поверьте, вы украсите любое платье. Вы всегда были галантным кавалером. Торновская прижалась к нему бедро, и Василий похолодел. "Пожалуй, я станцую с вами". Это было сказано громко, вызывающе громко. И князь Василевский, слывший большим бабником, тотчас поспешил к ним. Он смотрел на Марию с восторгом, и Василий подумал, что распущенность жены делала её ещё привлекательнее в глазах мужчин. Сейчас они слетятся к ним как мухи на сахар. «Скажите, дорогая Мария, у вас все танцы расписаны?» — поинтересовался князь, буравя ее своими масляными глазками. Она пожала плечами и томно, многообещающе улыбнулась. «Здесь нет нашего хорошего друга Протасова. Ему я всегда оставляю кадриль». Князь наклонился к ее маленькому уху и принялся что-то говорить, касаясь губами рыжих завитков. Мария громко смеялась. «Скажите, Мужчины оттеснили несчастного супруга к окну, окружили жену на перебой, приглашая её танцевать и говоря комплименты. Он чувствовал злобу, горечь, но ничего не мог поделать. В зале находились особые приближённые к императорской семье, и ему бы не хотелось, чтобы о его жене узнали в самых верхах. Василий принялся теребить пуговицу на фраке, оторвал её и с негодованием бросил на паркетный пол. Марини не обращала на него никакого внимания. Ей давно не было дела до его чувств и его репутации. Когда раздались звуки вальса, обольстительница почти не смотрела на пару, открывшую бал, красивую графиню с блестящим гвардейским офицером. Она была занята своими мужчинами. Василий отвернулся к стене и с силой ударил по ней кулаком. К нему подошёл лакей с подносом, предлагая мороженое, фрукты и шампанское, но мужчина покачал головой. Ему не хотелось ни есть, ни пить. Он сознавал себя бесконечно одиноким и опозоренным и не знал, как себя повести. О, если бы можно было надавать пощёчины её кавалерам, увести жену домой, к детям. А бал между тем разгорался. Мария уже танцевала с Павлом, и кавалер старался поймать её взгляд, ловил момент, когда маленькую ручку можно было прижать к своей груди. Потом его сменил князь, на которого Торновская смотрела с откровенным восторгом. Василий решил не дожидаться конца этого представления, нервы были на пределе. В перерыве он подошёл к весёлой компании и бросил жене: "Мне нужно поговорить с тобой". Она лишь махнула веером. А, Гастаф, я занята. Неужели ты не видишь? Её равнодушие разозлило ещё больше. Злости и обиды клокотали адским бульйоном. Господа, могу ли я хотя бы иногда оставаться наедине со своей женой? Торновский повысил голос и выпрямился. Если да, сделайте честь. Покиньте Марию хотя бы на время. Их весёлые лица удивлённо вытянулись, но они послушались, отошли. Ты сошёл с ума, Васик? Женщина готова была наброситься на него, растерзать, и ее останавливали только любопытные взгляды. Она не могла не понимать, что общество на стороне мужа, которого обманывали так явно, так нагло и вызывающе. «Если тебе не нравится бал, можешь идти домой. Тебя никто не держит. Ты пойдешь со мной». Он схватил ее за талию, и Мария сильным движением высвободилась. «Еще чего. Оставь меня в покое. Ты, в отличие от этих молодых господ, прискушный». Горечь, обиды и злость переполнили его. Закипели в груди, и мужчина, схватив жену за плечи, начал ее трясти. Она дергалась в его руках, как тряпичная кукла, пытаясь ослабить тиски. Но это ей не удавалось. «Я сказал, ты пойдешь со мной!» Васюк дернул в последний раз, и она чуть не упала на него, ослабевшая. «Ладно, ладно, пойду». Мария взяла бокал шампанского на высокой ножке, у проходившего мимо лакея и залпом выпила. Сегодня твоя, взяла дорогой. Не могу обещать того же в следующий раз, если он наступит. Василий подтолкнул её к выходу, не давая возможности попрощаться с ухажёрами, и парочка покинула зал к разочарованию гостей. Все ждали грандиозного скандала, и он не состоялся. На улице мужчина затолкал жену в экипаж и приказал кучеру вести их домой. А дома они, как всегда, разошлись по разным комнатам, не сказав друг другу ни слова. Да и зачем? Все слова давно уже были сказаны и ничего не могли изменить. Закрывшись в спальне, женщина сняла своё белое платье и вдруг взрыдала, злобно, без слёз. Она, уже попрощавшаяся с мужем в своих мыслях, негодовала, что ее тщательно выверенный план не срабатывал. Васюк и Стефан не торопили события. Мария дернула себя за рыжие волосы, и на пол посыпались шпильки. А тяжелые косы упали на плечи. Дрожавшими руками женщина придвинула к себе футляр с диадемой и, вытащив сокровище, поднесла его к окну. Даже в тусклом свете уличного фонаря бриллианты заискрились, Разноцветные лучики забегали по стенам, и Мария перестала плакать, будто диадема обладала какой-то магической силой. Раз они медлят, мне нужно их подтолкнуть. Женщина выдружила диадему на голову и подошла к зеркалу. Да, именно подтолкнуть, и это будет правильно. Бережно вернув диадему в лоно футляра, Тарновская обнажила высокую грудь и с силой принялась бить по своим плечам, по груди, по бёдрам. На нежной коже выступили красные пятна, предвещавшие появление синяков. Мария довольно улыбнулась. Этого она и добивалась. Женщина надеялась, что теперь Стефан станет более решительным.